Глава двадцать девятая. Еще я думаю, что здесь стоит задержаться. Почти сразу же добавил Лазарь. Причин для этого несколько, но самое важное поговорить есть о чем. А лишние уши нам совсем ни к чему. К тому же мои проекции хороши тем, что они очень большие. Специально, чтобы можно было прогуляться. Улыбнулся я, но несколько нервно. Фраза про корпорацию выбила меня из колеи. И подумать, никто не может забраться в такую проекцию, совсем никто. Меня убеждали на пример, что есть много интересных технических устройств, например, чтобы души похищать. Я и сам видел своими глазами. Почему-то уверен, что нет таких же, которые помогли бы попасть в твою проекцию. Может быть, они и есть. Я не знаю. Лазарь покачал головой. На основании того, что мы знаем, корпорация сейчас занимается несколькими другими вещами, не совсем техническими, хотя нет, именно ими. Так ты сам ничего не знаешь, вспылил я тут же, и потому мне не рассказывал, верно? Нет, Роман, я знаю достаточно, и мне не нужны доказательства, потому что у нас есть свои люди в корпорации. Мне стоит знать, кто они. Напрягся я, чувствуя шпионскую подоплеку во всем происходящем. Докатились до того, что корпоративный шпионаж. Есть одна сторона и другая, которая хочет у первой что-то украсть или в ы з н а т ь Если это необходимо для выживания, то все понятно. Но в любом другом случае, хотя ты выказал свое согласие быть с нами, я пока не могу раскрыть тебе имен. Извини, Лазарь развел руками. Но ты рано или поздно пересечешься с ними. Ладно, что по проекту, который делает п о х о т и н к о р п о р е й т е д Что за сверхлюди? Не совсем сверхлюди. Давай так, точнее, совсем не люди. Ммм, промычал я в неопределенности. Например? Хм, так ты не догадываешься совсем. Ни разу. Это ты. Один из первых. Но я же нет, воскликнул я и отпрянул в сторону с недоверием, поглядывая на старика. Ты же понимаешь, что это не может быть так, ведь я суккуп, так? Ты суккуп, верно? Загадочно улыбнулся Лазарь. Но только не простой. Мы долго думали, что с тобой не так и почему мы не могли т е б я раскрыть сразу же, как только ты проявился. И почему ты вообще проявился так рано с первого же перерождения? Такого не бывает в принципе. Это как шкурки у лука, постепенно снимается одна за другой. Приходит понимание рабочих процессов. Так, стой! — вскричал я. Но мне говорили, что мой случай. Значит, у тебя уже есть подтверждение, что ты синтетический суккуп. Синтетический суккуп. Я медленно покивал в такт словам. н у спасибо. Кем я только не успел побывать после того, как умер, и с т а ж е р о м и ж е н е ц о м и суккубом, теперь с приставкой синтетический. Мне кажется, что я с ума сойду гораздо быстрее, чем меня кто-нибудь прикончит. Не прикончат. Теперь Лазарь улыбался куда задорнее и веселее. Совсем нет. Ты их проект. И уничтожать тебя будут лишь в том случае, если ты выйдешь из-под контроля. А ты что, очень интересно, пока еще не вышел. Но ведь столько всякого дерьма произошло, сказал я недоверчиво. Какого? Продолжал веселиться Лазарь. Большаков. Первое его исчезновение. Первое, как и второе, не очень-то подозрительны. В его загородном доме меня видела целая толпа одинаковых, черт, я даже не знаю, как их назвать. Это была первая ступень разработок корпорации, точнее одна из многих. То, что они называли спецделом, как ты понимаешь, на самом деле таковым не является. Лазер п о д с о к а л языком. Просто день открытий какой-то. Не сдержался я. Для тебя их еще очень много будет. Я бы даже сказал, слишком много, чтобы выдавать тебе всю информацию за один день. Ты не говорил, что между вами и корпорацией была фактически война. Можно сказать и так. С твоей точки зрения должно быть, это звучит по меньшей мере странно, а может быть и вовсе глупо, когда и т е и другие должны были заниматься людскими страстями и плотскими утехами. По крайней мере, ты так видишь ситуацию. Честно, я уже ничего не понимаю. Мы брели по улицам замершим пешеходным улочкам, а затем Лазарь внезапно решил, что нам пора выйти на центральные городские улицы. Замерший транспорт, п о й м а н н ы й в самых странных п о с о х пассажиры, кто-то пытался втиснуться внутрь, а другие наоборот ломились наружу, стремясь поскорее увидеть памятники древности. Легковой автомобиль позади автобуса уже пошел на обгон, не взирая на транспорт в полосе. В реальности меньше, чем через секунду, уже было бы столкновение. Но благодаря срезу лазеря этот момент застыл, как и машины в сантиметре друг от друга. Мы всегда работали вместе, изучали мир, поглощали души, пытались найти смысл всего происходящего. Не зря же я тебя спрашивал от в о е м мировоззрении, через призму человечности. Никто не знает, зачем мы здесь и что от нас нужно. Если ты надеешься пояснить мне ситуацию, то я теряюсь еще больше после твоих слов. Всё очень просто. Как и для людей, реальный смысл жизни скрыт от нас. Мы ведь не люди, хотя они были первыми. Мы близки, но мы не они. Помедленнее, пожалуйста, я записываю, пробубнил я, усиленно шевеля мозгами. Любой смысл, который тебе пытаются вдолбить в течение твоей жизни, это лишь чья-то личная выгода. Мне казалось, мы начали с разработок корпорации. Нет, мы к этому еще вернемся. Пока что короткая предыстория. Почему случилось э т а как ты ее называешь, война между нами и корпорацией? Спокойно ответил Лазарь. Причина раскола банальная жадность. Не исключаю, что ты слышал иное. Я слышал о том, что это вы начали. Ну, разумеется. Горко ь усмехнулся Лазарь. Мы и начали. Лишились почти всех своих братьев и сестер. Скажи мне, чем ты сейчас занимаешься? Порно, ответил я. Это не секрет. Ты сам вроде бы как должен об этом знать. Знаю, но хочу, чтобы ты задумался о том, что именно ты делаешь с людьми и их душами. п о л я р и з а ц и я подготовка к ней, подизъятие, массовое изъятие, потому что для создания, как мы недавно выяснили, синтетических суккубов требуется очень и очень много душ. Я слышал, что... Сперва я осекся, потому что л а з а р ь замолчал очень внезапно. Я даже подумал, что перебил старика в его захватывающей истории. Но тот лишь закончил фразу и начал внимательно слушать. Слышал, что у корпорации действительно есть проект, на который т р е б у е т с я много душ, и они не жалеют денег на то, что я делаю. Только теперь я не знаю, насколько хорошо то, что я делаю. Как минимум ты продолжишь это делать. Все, как и было задумано тобой и твоими людьми, ты будешь продолжать снимать и продвигать. Получай за это деньги без сомнения. Не выказывай сомнений тем, кто выше тебя, иначе возникнут подозрения. Все души, что будут получены в результате твоей деятельности, а твоя деятельность сейчас основная для корпорации, обладают хорошей насыщенностью, они плотные. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю. Из них можно получить больше топлива. Да, кивнул Лазарь. Жалеть о том, кто пострадает в случае твоей работы, ты не собираешься, ведь? До «Да, твоих слов я об этом даже не думал. Отозвался я, наблюдая, как ребенок перед нами тянется к л а р и к у с сахарной ватой. Вид напоминал фотографию, причем из девяностых, точно немного состаренную. Ну ладно, жалеть я никого не собираюсь. Вот и прекрасно, воскликнул Лазарь. Пусть все идет своим чередом. Мы будем смотреть и собирать информацию дальше. Так себе тактика. Еще рано. Всему свое время. А может, тот невидимка как раз и был следующим этапом. Про невидимку я тебе все сказал, строго ответил старик. И не спорь. Я и не стал спорить. Слишком активно Лазарь задвигал это все прочь. Занят другими мыслями, оно и понятно, но так явно не верить. Ладно не буду, но как мы будем останавливать корпорацию? Ведь самое простое — прервать поток душ. Это невозможно сделать. Можно убрать все устройства, которыми они пользуются, воскликнул я восторженно. Идея же классная, сам придумал. Уничтожить устройства. Да они уже во всю готовы создавать синтетических суккубов. Твоя идея хороша, но бесполезна в принципе. Но я не могу сидеть на месте. Ты не будешь. Работай. Ага. И не лезь т куда не с л е д у е т Вот именно. Твой начальник в корпорации так тебе сказал. Да. Отчего ты упомянул жадность, когда начал говорить про раскол в похоти? Напомнил я. Жадность, потому что для нормального существования сукуба к требуется одна душа примерно лет на десять, может пятнадцать, редко когда больше, потому что исключительной плотности души почти не встречаются в наше время. Вернее, их владельцев почти нельзя принудить к р а з в р а т у Исключительной стойкости люди, которые у меня вызывают только уважение. Тут Лазарь вздохнул и взял короткую паузу. Но жадность решает. Нашлись в корпорации некоторые, кто решил, что неплохо бы создать банк таких вот душ. Пул, они называют его пулом. Добавил я. Неважно, сощурился Лазарь. Название не меняет сути. Души начали собирать массово, складировать их. Буквально. Что ты на меня так смотришь? То есть вас заставляли их отдавать? Да, часть энергии, полученной при переработке, мы сдавали. Пришлось для этих целей разработать отдельное устройство, потому что ни один с у к к у б или другой работник корпорации не смог бы выдержать такой нагрузки. С этого начался раскол. Пришлось собирать больше душ, использовать не только с у к к у б о в но и других работников. А для этого мы создали те устройства, при помощи которых забираются души. Появились противники такого ненатурального метода. Мы с Джоном в том числе. И большая часть ушла. Но то, что я набрал в себя, хм. я запнулся и робко взглянул на Лазаря. Много душ. Ничего страшного. Тут же ответил он: мы ведь боремся с корпорацией, а не с тобой. Но если бы вы встретили не меня, а другого синтетического суккуба, так просто. Примера ради. Мысль, что закралась в мою голову, сейчас меня совсем не радовала. Требовалось подтверждение от Лазаря, но я уже предвкушал ответ. Что было бы тогда со мной? Ты думаешь, что мы бы устранили всех? Лазарь раздул ноздри, сохраняя блаженную улыбку на лице. Нет, вы бы спокойно дожили свой век, не препятствуя нам. Поверь, у нас есть методы борьбы с корпорацией, но пока не пришло время. Есть ли у тебя еще вопросы? А то мне кажется, что нам уже пора возвращаться в реальность. Есть, неожиданно для себя ответил я. Есть. Про целый фургон душ, которые разгружали неподалеку. Неизвестно для кого н но ответственным за кражу душ у корпорации назначили Франсуа. Что это было? Для кого? Как? Так, «Та протянул Лазарь. Интересно, даже очень. Покажешь, где разгружались?